Глава 9. Вернувшись в участок, Джейкоб и Митчелл разыскали дело Блейза Терри, чтобы узнать его адрес, а также фамилию полицейского или детектива, который его арестовал. Важно было подготовиться. Если Блейз Терри опасен, лучше знать это заранее. Как выяснилось, арест произвел офицер Джейкоб Купер. «Всякая работа со временем приедается». Адвокат, врач, клерк, порно-актер, воздушный гимнаст — неважно. Чем дольше занимаешься каким-то делом, тем чаще дни сливаются в один. Это не значит, что работа наскучила, просто не каждый день попадаются увлекательные задачи. Даже секретным агентам наверняка порой кажется, что план ядерной подводной лодки, выкраденной на этой неделе, ничем не отличается от плана, выкраденного неделю назад. Джейкоб совершенно не помнил, как арестовывал Блейз за кражу со взломом и писал рапорт. Скорее всего, это было не особо интересное дело. Парень влез в чужой дом, проболтался с приятелю, а тот сдал его полиции. Получите, распишитесь, тюремный срок. К тому же с тех пор прошло больше пяти лет. Выслушав это пояснение, Митчелл поинтересовался, не забывает ли Джейкоб принимать таблетки от Альцгеймера. Уязвленный, тот лишь сухо усмехнулся. Как и говорила Вера Элайса из тюрьмы, Блейз Терри вышел полгода назад. В деле нашлись его адрес и несколько телефонных номеров. Первый принадлежал самому Блейзу, и по нему никто не отвечал. По другому номеру трубку взял пастор, который на суде дал Блейзу личную характеристику и засвидетельствовал его желание измениться, что, впрочем, никак не сказалось на приговоре. Пастор сообщил Джейкобу, что Блейз работает в магазине электроники и в целом ведет себя хорошо. До кражи он был алкоголиком, а теперь совсем не пьет. Джейкоб вспомнил о пивных бутылках на столе Доны. Похоже, Блейз не так уж строго практикует алкогольное воздержание. Дома Блейза не оказалось, на работе тоже. Руководитель смены охарактеризовал его как хорошего сотрудника, выполняющего работу без нареканий. В магазине им были довольны. Сегодня Блейз взял отгул, но по какой причине и где он сейчас, руководителю смены было неизвестно. Джейкоб и Митчелл предположили, что подозреваемый ударился в бега или ушел в запой. А может, и то, и другое сразу. Чтобы не терять время, они разделились. Митчелл отправился искать Блейза в окрестных пабах, а Джейкоб опрашивать информатора, упомянутого в рапорте. Бар под названием «Французская лягушка» был третьим по счету. За время поисков митчел успел повстречать пьяницу, признавшего в нем давно потерянного друга, получить одно приглашение в постель от проститутки и второе от женщины, не непохожей на проститутку. Блейза нигде не было, и никто не знал, где его можно найти, если не считать той самой женщины, которая предложила поискать Блейза у нее в трусах. Предложение пришлось отклонить. Во французской лягушке было немноголюдно. Бармен — скучающая официантка и пара посетителей, лениво потягивающих пиво. Заведение явно не процветало. Грязный пол, сломанные стулья, старый музыкальный автомат в углу, бильярдный стол без шаров, выцветшая реклама пива по стенам. В такие бары ходят исключительно для того, чтобы напиться в одиночестве. — Чем могу помочь? — поинтересовался бармен лет 35. На шее у него красовалась татуировка в виде осьминога. «Я ищу одного человека». «Он там целых два», — Бармен кивнул на посетителей. «Может, повезет». митчел предъявил свой значок и вынул из кармана фото Блэйза. «Я ищу вот этого человека». «Такого тут нет». «А что он сделал?» митчел неопределенно пожал плечами и уточнил. «Вы его раньше видели?» Бармен поднес к носу фотографию, а потом окликнул официантку. «Слышь, Тара, а это не тот, что приходил два дня назад». Официантка посмотрела на фото. — Какой? — У которого уговаривал каждую входящую женщину за 5 долларов показать ему сиськи. Официантка прищурилась. — Не, тот был старше, причем намного. — Погоди, а это разве не понедельник? Бармен всмотрелся в фотографию. — Возможно, очень похож. — А кто такой понедельник? — поинтересовался Митчелл. «Есть тут один парень, приходит всегда по понедельникам». «Вот мы его так и прозвали. Понедельник», — пояснил официантка. «Ясно». «Да, это точно он», — заявил бармен. «Когда вы видели его в последний раз?» — уточнил Митчелл. «В понедельник». «Предсказуемо». «А вы не знаете, где этот понедельник может быть сейчас?» «Не но, думаю, живет он где-то неподалеку. Всегда напивается в хлам, и как-то раз я предложил ему вызвать такси...» А он ответил, что дойдет пешком. «Ладно, вот пришел он в понедельник. И что делал?» — спросил Митчелл в попытке расшевелить память свидетелей. «Как всегда, заказал виски и пиво, выпил, заказал еще виски и пиво», — ответил официантка. «К третьему раунду он уже обычно слегка отъезжает», — добавил бармен. «Он что-нибудь говорил?» — Ой, да с ним всегда одно и то же, — официантка махнула рукой. — Сначала весь такой вежливый, а как напьется, начинает бормотать, что убьет суку. Митчелл насторожился. — Какую суку? — Понятия не имею. Тут каждый второй упоминает жену или девушку, причем не в лучших выражениях. — Не в лучших, — переспросил Митчелл. — В худших, — пояснила официантка. — Понятно. Значит, он говорит, что хочет убить какую-то суку. А что-нибудь еще говорит? — нет. Он только без конца повторяет, что убьет суку, или пристрелит суку, или придушит суку. Он так и говорит, придушит, — переспросил Митчелл, положив руки на стойку. Вроде да. Короче, потом он платит соткой и уходит. У него всегда только сотки. И давно он сюда ходит, — спросил Митчелл. Уж не начал ли Блей пить сразу после освобождения? Не знаю. Год-два, может, — предположил официантка. — Нет, Тара, гораздо дольше. Год три, — поправил бармен. — Не может быть, — возразил Мичел. — Человек, которого я разыскиваю, вышел из тюрьмы всего шесть месяцев назад. — Правда? — бармен еще раз посмотрел на фотографию. — Хм, они так уж и похож Слушай, Тара, разве у понедельника глаза не другие? Официантка смотрелась в фотографию. — И правда, у понедельника глаза узкие, почти как у китайца. «Но он не китаец», — уточнил бармен. «И вообще, понедельника, кажется, зовут Фил», — вспомнила официантка. «По крайней мере, так его люди называют. Иногда заходят и говорят «Привет, Фил!» Митчелл мрачно посмотрел на бармена и официантку. «Фото верните». «Да, пожалуйста». «Вы знаете, что у осьминога на вашей шее всего шесть ног?» — спросил Митчелл. «Убираю фото в карман». «Ага», — ответил бармен. Восьминогов — восемь ног. Губы бармена дрогули. Не глядя на Лонни, он ответил. — У этого шесть. — Ясно. Спасибо, что уделили время. Бросил Митчелл и вышел из бара. Оставалось проверить еще два заведения. Роль информатора доставляла Алексу настоящее наслаждение. Он чувствовал себя копом под прикрытием, который опускается на самое дно Гленмор-парка и входит в доверие к преступникам, чтобы поставлять полиции ценные крохи информации. Защищать город! Вот его миссия. К тому же за предоставленные сведения копы дают сотню баксов. Приятный бонус к спасению мирных граждан. А еще не мешает приторговывать краденым. Наверняка исключительно потому, что ценят алекс как информатора. Вообще-то, прежде чем сделаться стукачом искупщиком скупщиком Алекс пытался поступить в полицейскую академию. Он был уверен, что станет отличным копом, как в сериалах «Закон и порядок» или и Место преступления». Будет расследовать сложные дела, добывать невероятные улики, играть в плохого и хорошего полицейского на допросах. Однако в академию его не взяли. Что ж, сами виноваты. Теперь он приносит полиции гораздо больше пользы чем если бы стал копом, да и зарабатывает, пожалуй, лучше. Когда позвонил детектив Купер, Алекс пришел в восторг. Он тут же переключился в режим тайного осведомителя и назначил встречу в городском парке Нью-Хоу. Они с детективом сядут на соседних скамейках, сделают вид, что кормят уток и будут переговариваться, пока никто не смотрит. Детектив Купер спросил, почему нельзя встретиться в ближайшей бургерной и даже предложил оплатить ланч. Алекс поинтересовался, неужели детектив Купер желает, чтобы его, Алекса, засекли за разговором с копом? Хочет, чтобы его грохнули? Нет, ничего подобного детектив Купер не хотел. Поэтому теперь они сидели на соседних скамейках в парке. Алекс кормил уток, детектив нет. Даже хлеба с собой не взял. С какими дилетантами приходится работать? — Так вот, — начал детектив Купер, — я ищу лейзотерию. — Возможно, я о нем слышал, — шепнул Алекс. — Что? — переспросил детектив. — Возможно, я о нем слышал, — громче повторил Алекс. — Конечно, ты о нем слышал. Ты же мне его в прошлый раз издал. — Ну да, знаю я его. Вышел из тюрьмы полгода назад. Он мне нужен. Не в курсе, как его найти. Мимо шла женщина с собакой. Алекс замолчал, дожидаясь, пока она пройдет. — Эй, Алекс, ты меня слышишь? Где его найти? Алекс указал глазами на женщину. Неясно разве, что их могут услышать. — Что это ты глазами вертишь? Он осторожно приложил палец к губам, призывая Купер умолкнуть. — Ах, вот оно что! — проговорил детектив. Когда женщина отошла достаточно далеко, Алекс пробормотал. — Я не знаю, где он, но знаю, кто может подсказать. «Что — Что-что? — Я знаю, кто может подсказать! — погромче повторил Алекс. — Не слышу. Можно я к тебе пересяду? Ты слишком далеко. «Нет — Нет! — вскрикнул Алекс. «Я знаю, кто может подсказать, где он». «О, прекрасно!» — детектив Купер дружески улыбнулся, и Алекс поспешно перевел взгляд на уток, чтобы не встречаться с ним глазами. «И кто же это...» «Башли при тебе?» «Что?» «Башли, бабки, им плата!» «А, конечно!» Детектив Купер поднялся и достал деньги из кармана. Алекс зашикал. «Он...» — Ну, должен же я как-то передать тебе деньги, — воскликнул детектив. — Оставь их под газетой. — Нет у меня газеты. — Ну, а книга есть? — Нет. Детектив задумался. — Может, через уток передать? — Ты издеваешься? — Очень может быть. — Просто положи деньги на скамейку. Ветром сдует. — Тогда положи на землю и придави камнем. — Отличная идея. Конспирация. Детектив положил банкноты на землю и придавил камнем. — Человека зовут Ричард Ванс, — сказал Алекс. — Когда Блейс воровал, Ричард торговал краденым. Они были сообщниками. — Отлично. Проверю. — Скупщик краденого, значит? Ты, случайно, не пытаешься избавиться от конкурента, а, Алекс? — Не понимаю, о чем ты. — Ну, конечно. Спасибо, Алекс. С тобой, как всегда, приятно иметь дело. И детектив Купер ушел, посмеиваясь. Алекс подошел к скамейке, присел, якобы завязать шнурок, выхватил деньги из-под камня и положил в карман. Сердце оживленно билось в груди. Осведомителем быть непросто, но чертовски приятно.